даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса на час шли спешные последние работы и через три дня целый поток холодной свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю однажды сергей вернулся с работы рано старуха старожиха сказала ему что у него на столе лежит телеграмма важных telegram он не ждал ниоткуда поэтому сначала он сбросил гимнастерку умылся закурил и только тогда распечатал он прочел сел перечел еще раз и задумался телеграмма была не длинная и как будто бы не очень понятная смысл ее был таков что ему приказывали быть готовым к во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву. Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошел к лагерю. В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой. Сначала прошли двое, сытые и молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка. потом еще издалека послышался спор крик и на лужайку выкатились трое давно уже померившиеся октября то бубяк и карасиков а с ними задорная башкирка не все они держали по большому красному яблоку натолкнувшись на незнакомого человека растерявшийся карасиков выронил яблоко которое тотчас же подхватило ловкое не коза коза отдай мк васька держи ее завопил карасиков с негодованиением глядя на хладнокровно остановившегося товарищи догона картанна крикнула не ловко подбрасывая и подхватывая тяжелое яблоко у глупый на сердито крикнула она бросая яблоко на траву и вдруг обернувшись к сергею она лукаво улыбнулась и кинула ему свое яблоко на а сама уже издалека звонко крикнула ты алькин да ты кушай и не найдя больше слов затрясла головой рассмеялась и убежала а вас алька вчера ее эмку водой облил торжественно съябедничал карасиков а ваську бубекина за ухо дернул что же вы его не поколотите полюбопытствовал сергей карасиков задумался его не надо колотить помолчав немного объяснил он у него мать была хорошая. «Откуда вы знаете, что хорошее?» «Знаем», — коротко ответил Карасиков. «Нам Надка рассказывала». И, помолчав, немного он добавил. «А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву, да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то ведь они голые!» Сергей рассмеялся. Где-то неподалеку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребятишки кинулись туда. Потом подошли Надка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечевке маленький грузовичок, до краев наполненный яблоками, грушами и сливами. «Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим», — объяснила Алька. «Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдем». Грузовик двинулся, а Сергей и Надка пошли сзади. «Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву», — неохотно сообщил Сергей. «Так надо», — ответил он на удивленный взгляд Натке. «Надо так, Наташа». Ганин, набравшись решимости, спросила Натка, «А что, Алька когда-нибудь мать свою видел?» «То есть видел, конечно, но он ее хорошо помнит». Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатились по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца. Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и сукоризно и сказал, «Что же это, шофер? Ты тормози плавно, а то шестеренки сорвешь, да и машину опрокинешь». Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго. Однако Алька вернулся только ко сну. Надка раздела, его уложила, и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо. Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан, и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Надку приехать пораньше,